Глава вторая. Октябрь-ноябрь 1937 года. Я сидел в кабинете и пытался понять, каким образом США и Япония вдруг спелись. Ведь я очень хорошо помнил, что в прошлой жизни США и яро боролись с Японией во Вторую мировую, а уж их фильм «Перл-Харбор» стал символом этой борьбы. Так что произошло? Что изменилось? Пришлось запросить в информбюро подборку газет по теме событий на Дальнем Востоке и регионе в целом. Потратил я на ознакомление с ними два дня, но иначе нельзя, не понимая в чем дело, легко наломать дров. И время оказалось потрачено не зря. Собственно, произошло примерно то, о чем я стал догадываться, когда Германия на пару лет раньше начала свое вторжение во Францию. Мое косвенное вмешательство. Развитие контейнерных перевозок привело к более ускоренному развитию не только центральных частей страны, но и отдаленных регионов. Даже, я бы сказал, на них это сказалось в первую очередь, ведь главная проблема их развития — логистика и доставка товаров. Как итог, наше влияние на Дальнем Востоке усилилось, что позволило наладить контакты с китайскими коммунистами и оказать им существенную помощь в борьбе против Японии. Маньчжурия, захваченная японцами в 1932 году, еще формально была под их влиянием, но уже только центральные города и ветки железных дорог. Но по местам, где солдаты японского императора не ходили, свободно передвигались отряды Мао Цзэдуна. И при поддержке советским оружием они сумели заставить японцев не выходить из городов дальше, чем на пару километров, и только крупными соединениями. Как итог, популярность Мао и коммунистической партии в Китае выросла. А вот США предпочитали видеть в Китае лишь одну власть — чан кайши который, по их мнению, способен был установить в стране демократию по их образцу. Но Чан Кайши все больше терял влияние и власть. Настолько, что Мао пустил слух о том, что он хочет продаться японцам и вернуть свою власть на их штыках. Этот тезис умело распространяемой Коммунистической партией Китая КПК подорвал доверие к Чан Кайши даже у близких сторонников. Слишком уж патриотичными были китайцы и буквально ненавидели своих островных соседей. Как итог, к 1937 году Мао сумел взять Пекин, а остатки Гаминьдана ретировались на юг страны, и поддерживать внутри Китая американцам стало некого. И они сделали финт ушами. Уж не знаю, почему на это согласились японцы с их-то высокомерием по отношению к гайдзинам, Но подозреваю, что без участия Великобритании, чьи позиции при дворе императора были сильны, не обошлось. Как итог, США получили право на основание нескольких военных баз на побережье Китая в обмен на поставку своих военных кораблей Японии. Кроме этого, США получили право беспошлинной торговли на всех завоеванных Японией территориях. И теперь они кровно заинтересованы в успехе японцев а попутно и давят коммунистический режим в китае чужими руками кстати пару баз на юге китая которые еще подконтрольной чан кайши они уже начали оборудовать что только добавило веса слухам о том будто чан кайши продался японцам ведь сша не скрывали свой союз с этой страной вот что значит отстал от жизни и совсем не следил за тем что происходит в мире